Ну вот, мы прочли сборник Мопассана Орля, сборник Переломный, один из самых важных в его творчестве, и Переломный в двух отношениях. Во-первых, это начало повышенного его интереса к психопатологии и резкое развитие ипохондрии, собственной мнительности, которая два года спустя лишит его творческих сил. Во-вторых, это сборник рассказов Мопассана Орля, предваряющей череду самых мрачных его текстов, таких как недописанный роман Анжелюс, таких как роман Сильна как смерть. Это поздний ему пассан, последние отцветы его норманского юмора и нарастающие чувства трагического абсурда жизни. Ну, собственно, такие рассказы, как Сочильник, они уже подготавливают жизненную его катастрофу. Повесть Орля это именно большая повесть или маленькая повесть, вероятно, центральное произведение позднего Пасана. Она наиболее интересна, грех сказать из всего, что он написал, я думаю, значительно интереснее всех романов и большинства рассказов. Именно потому, что он открыл там новую тему, тем, которой не было то произведение, которое, собственно говоря, Пасан написал впервые черновой вариант повести, который был гораздо короче. Он э не обладал ещё не той глубиной и не тем блеском. В первом варианте Орля не было, эпизода с гипнотизёром, который составляет, по справедливому замечанию Трёскунова, внутренний нерв всего произведения. Но не было тогда ворляту и главной мысли, но это было ещё только в случае психопатологии. Не было той главной мысли, что человек кончился, кончилось его владычество, пришло новое существо. А рассказ в первом варианте закончился фразой: "Или впрям явился на землю наш преемник". Как ни странно, владело очень многими тогда предчувствие, что человечество Действительно стоит на пороге какой-то эволюции, какого-то нового расслоения, если угодно. А В сущности Орле это рассказ о встрече человека со своей душой, о которой он понятия не имеет, которая имеет свои желания, которая заставляет его совершать поступки ему не свойственные, там самые невинные из них это собрать ягоды, земляники и съесть их или поехать в ближайший город. А, но на самом деле это история человека, пробоченного своим подсознанием. До этого он понятие о нём не имел, и тут оно вырвалось наружу. Собственно говоря, Фрейд в своей немножечко такой манихейской теории, когда он разделил сознание человека на светлое сознание и тёмное бессознательное, он уже догадался об этом. И ему посан рядом с Ницше и Фрейдом был одним из главных писателей своего времени, может быть, главным выразителем проблемы орлята, таинственное слово, которое не значит ничего арля на самом деле и есть тайная внутренняя душа, а тёмное подсознание, которое диктует человеку его желания. Он догадался о том, что оно у него есть. Точно так же одновременный Стивенсон, этот английский ровесник и собрат Мусана, догадался о том, что у каждого Джекила есть свой Хайд, тёмная сила, которая живёт в душе и которая, если её высвободить, наделает ужасных дел. У Монпассана, как у большого фантаста, вообще писатель, всегда имевший сильную склонность к фантастике, а появилась идея этого орля персонифицировать. Ну, собственно говоря, и э Стивенсон персонифицировал Хайда, заставив его как бы являться Джекилу и э отдельно от него совершать свои преступления. Ну проблема в том, что хайд и есть Джекил, только он меньше, он часть его. А орля это некое существо, принимающее конкретный облик, струящаяся пустота перед зеркалом. Вот этой догадкой о животном, обитающем внутри человека, и был преднапреждён во многом 20-й век. 20-й век, который выпустил Хайда, который выпустил орля. И гарлеаров, гулявший натворил таких дел, что весь мир, собственно, до сих пор прийти в себя не может. Конечно, э Мусан, догадавшийся о тайной власти под сознанием, ещё не предполагал кошмаров 20 века, но безусловно мог предвидеть, что век окажется катастрофическим, потому что человек просвещения, человек понятный себе и предсказуемый для себя, он исчез. Его не было больше. Его обладали какие-то страшные уродства, и, собственно, именно уродством посвящён весь этот сборник. Весь цикл рассказов 1887 года. Напоминаю, что он пасанул в это время 37 лет. Этот возраст, который считается переломным, во многих отношениях критическим, а для многих просто смертельным для поэтов, в частности, вообще 37 лет считается возрастом, когда окончательно покидает человека молодость, и он сталкивается лицом к лицу с экзистенциальной катастрофой. А нужно заметить также и то, вот это, кстати, весьма любопытный симптом, что большинство этих рассказов предполагает ситуацию крайнего одиночества. Это может быть одиночество бродяги, которому некуда преклонить голову, или одиночество человека, который живёт зимой в гостинице и сходит там с ума. Кстати говоря, этот рассказ «Гостиница», я думаю, предопределил работу Кинга над «Сияющим» и, собственно, подсказал Кингу сам этот сюжет жизни «Гостиница», в заброшенном отеле, правда, там э, всё-таки его главный-то герой живёт э, Торренс, живёт с семьёй, а здесь человек один сходит с ума, и даже собаку выпустил на улицу и боится впустить обратно. Вот это одинокое безумие в гостинице «Заваленный снегом», такой архитект, мол, по санам, придуманный и после этого часто использовавшийся в мировых триллерах. Нужно заметить, что Состояние человека, там это состояние э полного непонимания, раслада всех коммуникативных связей. Человек один, ему не с кем поговорить, ему никто не может помочь, никто не хочет помогать ему. Я думаю, это в каком-то смысле внутренний кризис самоосана самого, который оказался наедине с душевной болезнью, который разочарован в этот момент абсолютно в человечестве, в любви, в возможности общения. И поэтому чувствует мертвящее, совершенно ледяное одиночество. Вот это состояние тотально разлаженной коммуникации, оно пронизывает весь рассказ. Если главная тема сказок дня и ночи да и вообще всему Пасана до 85-го года включительно. Это стёмные властин инстинкта над человеком, это э столкновение культуры и инстинктов, в котором верх берёт то одно, то другое, и, ну, в общем, если угодно, противоречие между животной природой человека и его рассудком, то здесь вот в, в последнем, можно сказать, здоровом сборнике Мупасаны человек всё чаще оказывается играющим Совершенно тёмных, неуправляемых сил. Больше скажу, даже в таком невинном, совершенно идиотском рассказе, как Лизу, ну, идиотском по поводу, на самом деле, этот рассказ совершенно прелестный, в таком рассказе, как Лизу, А в лесу, который кажется совершенно ерундой, уже появляется страшная власть инстинкта над здравым смыслом. Позднее, когда Мабасан напишет "Маленький урок", самый страшный свой рассказ, наверное. А мы поймём, что сколь бы мирной и сколь бы традиционной и привычной не была жизнь человеческая, внезапно в человеке просыпается зверь, и зверь этот сначала а набрасывается на жертву, а потом просто убивает её. Ну вот там история с вполне благополучным мэром, который износил его и убил девочку. А дальше все героям опасана постепенно предстают всё большими уродами, всё большими коллегами. Вот этот зверь, набрасывающийся на человека и терзающий его и убивающий всех вокруг него, Это и есть главная тема сборника Орля, а это же, кстати, происходит и с бродягой, который набросился на служанку. А причём сама служанка поначалу была не прочь. В довольно скором времени этот зверь вырвется на волю по всей Европе, по всему миру пойдёт гулять и, в общем, рушить, потому что э мы пасан абсолютно точно почувствовал, что прежние, условно говоря, скрипы, это слово скомпрометированы, новые прежние ограничения на человека не властны а ни религия, ни солидарность, ни просвещение ничего не могут сделать. А в мире, который охвачен кризисом, в мире, где еды не хватает на всех и борьба за существование принимает самые уродливые формы, вот как в мире бродяги, человек вообще обречён, и ничто не может его защитить. Выживет более сильный хищник. Происходит всё то, о чём, собственно говоря, предупреждал и Ницше. Я думаю, что эту последнюю книгу Мопассана – написанную им, когда он ещё владел в совершенстве всеми своими способностями, эту последнюю книгу хорошо читать вместе с работами Ницше, которые отражают тот же ужас, только пытаются этот ужас выдать за такое несколько экстатическое, несколько фальшивое блаженство. Но у него не очень хорошо получается. В самом скором времени после этого Мопассан заканчивает... Ещё два романа. Романа, конечно, сильно уступающих предыдущим четырём это наше сердце, где доказывается, что человека от нравственного распада способно спасти а, только любовница, а лучше бы две. А и после этого наше сердце, значит, после этого сильна как смерть, в которой смерть уже, ну, точнее, одновременно он их пишет а наше сердце даже уходит чуть позже. Сильна как смерть эта история о том, что и любовь-то, собственно говоря, не сулит преодоление одиночества художнику, влюбившемуся в дочь своей когдашние подруги, покровительница убеждается, что и любовь человека к Ромсаю это не случайность, в финале этого сочинения герой попадает как раз под конку и а вот это физически искромсаное тело это и есть, собственно, такой же извечный разум. А вскоре после этого, когда Мопассан начинает работу над главным и лучшим своим романом Анжелюс, от которого остался подробный пересказ сюжета и две первые главы, а я не посмею судить о масштабе без замысла богоборческого отчаянного. После этого он чувствует, что э силы его творческие иссякли, он постоянно одержим страхом, а у него появляется свой орля, свой страшный двойник, которого он называет подуфил, по непонятный с хан причины и непонятно почему, ну, может, какой-то искажённое педофил тоже один из страхов, который ему пасана всю жизнь терзал. А друзья его больше всего поражены тем, что с ним происходит именно безумие, описанное им раньше, что он превратился в героя собственных произведений, потому что Мучительные пахондрии, которые страдали его герои, начинают терзать его самого, ему начинает казаться, что моски его выделяются через нос в виде клейкой массы, чудовищные кошмары его преследуют. Он в 91 году пытается покончить с собой, наносит себе в горло глубокую рану, а 2 года спустя умирает в безумии. И среди этого безумия были редкие просветы и Последние его слова, сказанные в одно из недолгих просветлений, были как раз тьма от тьма. Вот эта страшная тьма, которая поглощает человечество накануне 20 века, это и отражено в Орле. Можно, конечно, надеяться на то, что придёт когда-нибудь какое-то спасение, спасение, например, религиозное, но то, что в Сочельнике как раз инициатором странной вечеринки становится именно Кюре, показывает нам до какой степени Мопассан мало верит а даже не в Бога, а о Боге он не очень-то знает и не очень-то думает о нём. Он не верит в возможность спасения для человека. И, может быть, этот сборник Орля это первый сигнал о том, что человечество оказалось во власти непостижимых, неуправляемых им сил. Мы ещё чувствуем Перо, огромного художника, который взялся за это, но чувствуем и его бессилие, и его отчаяние. Чувствуем себя примерно так же, как э вот этот Ульрих из гостиницы, который смотрит на последний отсвет заката на вершинах среди ледяной пустыни.